Уж очень он меня измучил. Ужасный негодяй. Хотелось душу отвести, — сказал адвокат, как бы оправдываясь в том, что говорит не о деле. ну а о вашем деле. Я его прочел внимательно, и содержание он и не одобрил, как говорится у Тургенева, то есть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 Интересует вас, продолжал он, ведено скверно. Хороших поводов касаться и нет, но все-таки попытаться кассировать можно. И я вот написал следующее. Он взял лист списанной бумаги и быстро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 и так далее признана такая-то маслова, виновную в лишении жизни посредством отравления купца Смелькова. И на основании 1454 статьи уложения приговорена к и так далее каторжные работы и так далее, он остановился.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 Но ведь это уже совсем ни на что не нужно было. Все-таки это повод. Далее. Во-вторых, «Защитник масловой и продолжал он читать.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 Так что нельзя было ничего понять, еще более удивляясь, сказал Нехлюдов. Малый, глупый совсем. И, разумеется, ничего не мог сказать путного, смеясь, сказал Фонарин. Но все-таки повод. Ну, потом, в-третьих...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 и не сказал им, что они имеют право, признав доказанным факт дачи масловую яду Смелькову, не вменить ей это деяние в вину за отсутствие у нее умысла на убийство и таким образом признать ее виновную не в уголовном преступлении, а лишь в проступке неосторожности. Последствием коей, неожиданным для Масловой, была смерть купца. Это вот главное!»